Глава 3. Ужин в колдовском кругу. А какой-то миг мне показалось, что Кристиану удивился, то ли искренне, то ли притворился. Он умел ловко маскировать эмоции, прятался за множеством масок. Единственное чувство, которое эчт никогда не скрывал это ненависть ко мне. В ней не приходилось сомневаться. Но ведь с тех пор много воды утекло. Больше у него нет причин меня ненавидеть. Зато у меня их имелся вагон и маленькая тележка. Сначала ведьмак нахмурился, словно моё появление застало его врасплох. Потом Платоядно улыбнулся, от чего моё бедное сердечко рухнуло куда-то вниз и теперь стучало где-то в районе диафрагмы. Я в страхе попятилась, слишком яркими оказались возвращённые Цицелие воспоминания о ведьмаке, с маниакальным упорством пытавшемся меня уничтожить. А, приехала равнодушно бросил Венгер. Наверное, что-то такое и отразилось в моём взгляде, что позволило ему сделать вывод. И всё вспомнило. Жаль. Сомнезии, ты мне нравилась больше. Не была такой пуганой. Отступала я до тех пор, пока не упёрлась в стену, закончив своё степенное восхождение. Кристиан, почему-то напомнивший мне в тот момент подкрадывающуюся гиену, встал передо мной подозрительно близко. смотрел сверху вниз, парализуя взглядом. Тей продолжал злорадно ухмыляться. Ну, привет, маленькая ведьма. Мне нужно поговорить с Этели. Попыталась просочиться в щель между стеной и Венгром. Эта попытка закончилась тем, что щели не осталось. Упираясь ладонями в стену в нескольких сантиметрах от моего лица, нахальный ведьмак придвинулся ещё ближе, если такое вообще было возможно. И мне вдруг резко захотелось прощаться с кем бы то ни было. Куда больше меня сейчас интересовала та последняя дверь по коридору. Интересно, она запирается на ключ? На худой конец можно будет придвинуть тумбочку. Это ли уже уехал? Заботливый наш решил дать тебе время переварить всё, что вспомнила. От воспоминаний о некоторых личностях у меня уже началось несварение желудка. Кристина, подойди. Расхрабрившись, попробовала отпихнуть от себя Венгра, но эта ведьмовская глыба и не думала сдвигаться с места. А у меня перед глазами всё появлялись фрагменты кошмара, когда он точно так же стоял рядом за миг до того, как начал меня целовать, смертельным, ядовитым поцелуем, от которого я чуть не погибла. По телу пробежала неприятная дрожь. "Ты напугана, а ещё нервничаешь", бесцеремонно изучал меня Эйч. Словно я была лягушонком, которого он готовился препарировать. Интересно, с чего бы это, огрызнулась едва не лопаясь от злости. Покраснела. Стоило ему это сказать, как к щекам прилил жар, словно я вдруг перенеслась в тропики и полдня провалялась под палящим солнцем. Есть в твоих эмоциях что-то ещё, какое-то волнение, но вызванное явно не страхом. Хм, интересно. С каких это пор мы стали такими проницательными? Не удержалась я от сарказма. Вот зачем он так себя ведёт? Со стороны наше общение, наверное, выглядело очень интимно. Если кто увидит, я же со стыда сгорю. С тех пор, как один щедрый парень великодушно, скажем, подарил мне свою силу. Теперь ты для меня как раскрытая книга, маленькая ведьма. Перестань меня так называть. А разве ты не ведьма? Ты следил за мной? Зачем? Ты же решила пойти в наступление. До зубовного скрежета надоело чувствовать себя рядом с ним беззащитной жертвой. Но почему-то чувствовать себя по-другому в присутствии Кристиана не получалось. Эчит пожал плечами. Было скучно. Хотел позлить Шандара. А может, это ли? Мать, мне нравилась та твоя мини-пижамка в цветочек, особенно когда во сне задиралась майка. Смотрелось очень трогательно и в то же время сексуально. Надеюсь, ты её с собой захватила. Я всё-таки отпихнула его, вложив в этот толчок всю свою силу и весь свой гнев. Интересно. А Ясмин в курсе твоих ночных бдений? Бросила, обернувшись, и ещё быстрее дёрнулась по коридору. Ты сможешь посплетничать с ней сегодня за ужином? Ничуть не смутившись, послал мне вдогонку Эчет. Если, конечно, захочешь пощекотать себе нервы и взбесить ведьму, она у меня очень ревнивая. Рискну, если это поможет взбесить тебя, выпалила я, прошмыгнув в комнату, трусливо захлопнула за собой дверь. Первые секунды стояла не шевелясь, прислушиваясь к малейшему шороху, доносившемуся из коридора. Но, кроме сердца, испуганно колотящегося в груди, удары которого лично мне казались оглушительно громкими, Ничто не нарушало благодатную тишину, окутавшую особняк. Чуть погодя страх вытеснила злость, злость на саму себя. В самом деле, и чего так дёргаюсь? Маньячные замашки Эче до остались в далёком прошлом. И вообще, я ему жизнь спасла, когда отреклась от дара. На том, что до этого ведьмак в приступе благородства загородил меня собой от острых клыков оборотня, решила не заострять внимание. Будем считать, Крис у меня в долгу. Надо будет напомнить ему об этом в самое ближайшее время. Да вот хотя бы сразу после ужина. Пусть возвращает его с процентами, то есть обходит меня десятой дорогой здесь, в Будапеште, и не вздумает больше соваться ко мне в Россию, тем более ночью, и тем более в мою спальню. Интересно, существуют ли охранные заклинания от нечисти вроде ичида? Немного успокоившись и настроив себя на благодушный лад, Набрала маму, чтобы поведать ей о том, какая обалденная погода на Гоа. Солнце светит вовсю, и я уже натягиваю купальник, чтобы сразу махнуть на море. Увы, окна моего псевда номера выходили куда угодно, но только не на пляж. Жду фотографий. Прощаясь, прошептала мама. Упс. К счастью, я не растерялась, напомнила родительнице, какая я у неё нефотогеничная дочь. И пообещала скинуть парочку закатных пейзажей, которые ещё предстояло отыскать на просторах интернета. В еле в бытёмницей мама отсоединилась, а я плюхнулась на кровать и облегчённо выдохнула. Кажется, поверила. А значит, в запасе есть несколько дней, чтобы разобраться с якобы имеющимися у меня способностями и понять, как быть с это ли. Пару месяцев назад, а такое ощущение, что в прошлой жизни У нас были друг к другу чувства, о которых я забыла, а теперь вот неожиданно вспомнила. Правда, кажется, не сердцем, а только головой. Убедив себя, что мне просто нужно время, чтобы похищенные воспоминания снова стали частью меня самой, решила заняться изучением своих временных апартаментов. Спальня оказалась просторной и светлой. Мебель тёплого медового оттенка удачно сочеталась с охровыми портьерами, стёгаными подушечками, И обтянутыми тканью абажурами. Кровать оказалась очень удобной, с вычурной резной спинкой, как ещё без балдахина. Но что меня порадовало больше всего, так это дверь, ведущая в смежную со спальней ванную. Значит, не придётся ночью, если приспичит, на свой страх и риск отправляться на поиски туалета, опасаясь наткнуться на эчеда. Тут уж моё настроение взметнулось до максимальной отметки. Канон Рождества Я в Будапеште, в котором мечтала побывать в незапамятных времён, и больше не страдаю амнезией. А после горячева души вовсе почувствовала себя рождённой заново. Немного удручало, что чемодан набит о лёгкими сарафанчиками, а тёплая одежды с собой имелось раз-два и обчёлся. Вот ведь Беркутов, или как его там, не мог соврать, что летим не в жаркую Индию, а например, в Берлин или Париж. Я бы вместо несчастных двух Десять свитеров захватила. А так только топы да шорты на радость Крису. И чего постоянно лезет в голову? Не желая смотреться бледной молью на фоне темноволосой красавицы Ясмин, воспользовалась косметикой, к которой прибегала довольно редко. Волосы оставила распущенными. Лёгкими волнами они струились по плечам и в приглушённом свете бра отливали золотом. Глаза светились. Наверное, причиной тому было хорошее настроение — к которому примешивалось и волнение, а ещё любопытство. Не каждый день доводится присутствовать на ведьмовском ужине. Надеюсь, гостей приглашено немного, иначе я весь вечер буду сидеть как на иголках. А если вспомнить, что соседствовать со мной за столом будет душка Эчет, то скорее, как на раскалённых углях. Тяжело вздохнула. Наверное, о некоторых личностях и вовсе лучше не вспоминать. Где-то около семи в дверь постучались. — Да. я к тому времени уже успела собраться. Скрестив по-турецки ноги, сидела с ноутбуком на кровати и искала подходящие фотографии, которые можно было бы выдать за свои и отправить матери как доказательство моего присутствия на Гоа. Параллельно размышляла и заново знакомилась со своим недавним прошлым. Не сразу в сознании всплыл образ Маргиты, этой жуткой, кошмарной ведьмы. Надеюсь, с ней мне не придётся пересекаться. Та, в отличие от Криса, и с чистой вредности может завершить начатое. Другими словами, меня прикончить». Проголодалась. Тепло улыбнулась Цицилия, больше не казавшаяся мне высокомерной. Скорее, очень сдержанной. Наверное, госпожа Эчет умела владеть собой в любой ситуации, как и подобает истинной королеве. Пусть её королевство и ограничивалось одним колдовским кланом. «Немного», — улыбнулась в ответ. «Ребята скоро приедут. Эрика». Гостеприимная хозяйка прикрыла за собой дверь и прошла в комнату. "Я так понимаю, надолго ты у нас не задержишься. Иначе родители начнут беспокоиться. Поэтому, если всё же решила узнать побольше о себе и своих способностях, не стоит затягивать с ритуалом. Завтра полнолуние самое удачное время для его проведения. Как вы думаете, какой у меня дар?" скинула на колдунью взгляд. И Во время ритуала мне не будет больно, Цицилия опустилась на край кровати. Пока что твоя сила скрыта, и я понятия не имею, какой она окажется. Что же касается боли? Да, может быть неприятно. Всё зависит от чар, что в детстве наложила на тебя бабушка. В любом случае, это будет не неприятнее того, что по моей вине ты уже испытала сегодня. Ещё раз прошу извинить меня за это. Кивнула в ответ, принимая извинения. «И часто вам приходится вот так перепрошивать чужое сознание». «Солгу, если скажу, что ты первая, кому мне довелось стереть воспоминания». Грустно усмехнулась женщина и задумчиво добавила. «Ситуации бывают разными». Услышав, как снаружи просигналил автомобиль, она поднялась, явно обрадовавшись, что можно закрыть эту щекотливую тему. «Пойдём. Кристиан и Венцель уже умирают от голода». Я снова я застопорилась на лестнице. Как раз в тот момент, когда шагнула на верхнюю ступеньку, внизу хлопнула входная дверь. Первым, кого заметила, был Этели. Ему я приветливо улыбнулась, а стоило переместить взгляд чуть влево, как улыбка сразу померкла. Сама не знаю почему, но появление Ясмин значительно подпортило настроение. Может, причиной тому был холодный взгляд прекрасных серых глаз который подарила мне девушка. Любимая ведьма Криса улыбаться в ответ не спешила. Наоборот, выглядела то ли чем-то озабоченной, то ли расстроенной. Привет, кивнула мне сдержанно и уже более благожелательно поприветствовала Цицилию. Добрый вечер, поздоровалась я с обоими гостями и мысленным пинком в то самое место, на которое так любила находить неприятности, придала себе ускорение. Ну вот и отлично, все в сборе. Нарисовался в холле господин Божик. Лицо его по-прежнему излучало благодушие и довольство. Крис явно пошёл не в отца, уж точно не характером. Разве что только роста они были одинакового. Оба высокие и очень стройные, скорее даже худосочные. Хотя стоит отметить, за последние пару месяцев Эджет заметно раздался в плечах. Наверное, нарастил мышцы в спортзале. А вот это ли ничуть не изменился. Остался таким, каким я его запомнила. Красавчиком-блондином с открытой улыбкой и нежностью во взгляде. Она всегда появлялась в его чистых, точно ясное небо в глазах, когда он смотрел на меня. В такие моменты я словно в воду погружалась в ощущение безопасности. Чувствовала себя рядом с ним, защищённой от всех невзгод. В столовой за празднично накрытым столом обнаружились Кристиан, не удостожившийся выйти, чтобы поприветствовать гостей. И белокурая незнакомка, слегка за 30, а может и не слегка. Лицо женщины было идеально гладким, без единой морщинки. А вот взгляд такой, словно эта дамочка уже успела прожить несколько жизней. Интересно, что это? Супердорогая пластика или какие-нибудь молодещащие заклинания? Кто их разберёт, всех этих, видимо, колдунов? та самая. Чему-то явно обрадовалась блондинка и спешно поднялась из-за стола. Облегающее платье футляр насыщенного валелового цвета подчёркивало каждый изгиб её совершенной фигуры. Наверняка красавица ещё не познала радостей материнства. Пока Крис сверлил меня не очень добрым взглядом, а они у него стоит отметить все недобрые, цепким и задумчиво опасным, гостья бесшумно приблизилась ко мне. «Без сомнения, эта девушка из моего видения, та самая, из-за которой ты, Киристей, должен был погибнуть и с которой связана судьба Эттеля». От такого приветствия я опешила, так и осталось стоять посреди комнаты, растерянно хлопая ресницами. «Ничего себе! Ну и новости!» «По плану вашего Киристея именно мне суждено было отправиться в лучший мир», придя в себя, уточнила зачем-то. К тому моменту все собравшиеся уже успели разместиться за столом. Остались пустующими только два места, мою рядом с Этел и соседнее для этой доморощенной ворожеи. Мама, пожалуйста, давай вернём ей амнезию. Мне теперь что, все праздники выслушивать занудные упрёки? Закатил глаза Эчет угрожающий процедив. Если это не сделаешь ты, то с превеликим удовольствием сделаю я. И снова предательски затряслись коленки. Заметила, как Ясмин пихнула своего неуравновешенного дружка в бок. А Цицилия укоризненно покачала головой. "Крис, твои шуточки здесь неуместны. Эрика наша гостья. Отнесись к ней с уважением. Вот поэтому я сегодня и не планирую шутить", невозмутимо заметил Венгер. Я судорожно сглотнула и, как овечка на закалнге, поплелась за блондинкой к столу. "Меня, кстати, Юланда зовут. Можно просто Ёлика". улыбнулась ведьма. «Очень приятно», — дежурно отозвалась я и смущённо прошептала, так, чтобы меня услышала только она. «Вы что-то говорили про это ли?» «Очень уж меня заинтересовали слова про связанные судьбы. Я тебе потом как-нибудь расскажу», заговорщицки подмигнула мне чародейка. Расправив на коленях ажурную салфетку, будничным тоном спросила. «Цилия, милая», Ты ведь пришлёшь ко мне Эрико в ближайшее время? Не терпится прочитать её судьбу. Да и Киристею многозначительно покосилась на истребителя моих нервов. Тоже уже давно пора заглянуть ко мне в гости, раз его будущее изменилось. Чтобы ты предсказала мне ещё одну кончину, хмыкнул Эчет. Не, уж спасибо. Давайте не будем смущать и забрасывать предложениями нашу гостью. Видя, что я уже готова впасть в состояние С хуже с комой поспешил вмешаться Венцель. Навскидку самый адекватный член этого чудаковатого семейства. Не переживай, Эрика, никто больше не будет стирать тебе память. И изгадами, заметив, что Юлика собирается возразить, повысил голос. Тоже приставать не станут. Правда, милая? Конечно, дорогой. Покладиста отозвалась Цицилия и кивнула служанке, разрешая подать закуски. Прислога здесь носила униформу: чёрные строгие платья с белыми воротниками и передниками, прямо как в фильмах. Егозлитарела к лежала тьмать мужщая столовых приборов, что только повысило градус моего напряжения. Всё в порядке? Склонившись ко мне, проявил участие Этели, кивнув, глотнула из бокала воды. А венгер вдруг во все уши слышенье предложил: "Я тут подумала, почему бы Эрике не перебраться ко мне? Хорошо, что успела проглотить минералку". а то бы точно поперхнулась. «И правда», — оживилась Ясмин, до сих пор апотечно ковырявшая, сиротливо лежащая у неё на тарелке блинчик. «У Этели квартира в центре, не нужно будет каждый день мотаться за город. К тому же, представляю, как вы друг по другу соскучились. Вам просто необходимо побыть вдвоём». «Как ты замечательно всё за всех распланировала», — фыркнул Эчет и продолжил налегать на те самые блинчики. Я вопросительно посмотрела на Цицилию. Остальные собравшиеся, кроме Кристиана, решившего посвятить всего себя закускам, последовали моему примеру. "Эй, это ли, милый? И как ты себе это представляешь?" С иронией осведомилась ведьма, "чтобы юная девушка, с которой ты едва знаком, гостила у тебя дома? А если узнают её родители, они наверняка будут недовольны". Они немного, чем будут недовольны, когда узнают. На дворе уже Давно, не девятнадцатый век, негромко заметила Ясмин и снова принялась потрошить ни в чём не повинный блинчик, уже успевший превратиться в неприглядного вида месива. Вэ не были столь щепетильны в отношении Шандара, мрачно заметил Венгер. Я же говорил, он взбесится, когда узнает, как всегда не вовремя вставил свои 5 копеек кэчит. Но это ли? Они ведь не жили вместе, а просто встречались, поддержала гадалка Цицилио. «Шандр был приставлен к Эрике, чтобы оберегать. Ты ведь знаешь, сколь непредсказуемой бывает Маргита. Цилли просто хотела увериться, что с девушкой всё будет в порядке после вашего отъезда». «Какая великодушная ведьма!» «Я и сам мог о ней позаботиться», — буркнул мой извечный защитник. «И привлёк бы тем самым к Эрике лишнее внимание». Уже жёстче, явно раздражаясь, проговорила глава клана. «Думаешь, Габр бы не заинтересовался?» «Где столько времени пропадает его внук?» «Ему на меня плевать», — сухо парировал блондин. «Без сомнения, в гостях у Этеля мне было бы и спокойнее, и наверняка комфортнее. Но раз я решила раскрыть свой магический потенциал, а в идеале с ним ещё и подружиться, мне нужна Цицилия. Вот было бы здорово сбагрить Кэт или Криса. Ты слишком суров к нему». Неожиданно вступилась за предводителя вражеской ведьмовской банды гадалка, Вам бы уже давно следовало помириться. Суров, хмыкнула Цицилия. Маргита действовала с подачей Габора и покушалась не только на Эрику, но и на ребят. Как ещё можно относиться к чудовищу, приказавшему уничтожить собственного внука? Я поёжилась от ненависти, прозвучавшей в голосе чародейки, от колючего взгляда, которым она одарила Ворожею. Повисла напряжённая тишина, нарушаемая лишь вознёй служанок. забиравших блюда с закусками, к которым почти никто не притронулся, разумеется, кроме прожорливого Кристиана, и ставивших перед каждым гостем дарелку с горячим. Молчание развеял тихий голос Ёлики. Из года в год, из века в век одно и то же. Эй, чеды врождают с батери, гибнут люди, рушатся судьбы. Вы все слепцы, не понимаете, что рано или поздно кому-то придётся отступить и покориться, или так "Или вы просто перебьёте друг друга?" печально заклюла женщина, и столько тоски слышалось в её словах, что на какой-то миг у меня болезненно сжалось сердце. Надеюсь, всё же это было не предсказание, а просто её размышление вслух. "Эрика, как погода в России? У нас уже вторую неделю метёт снег", обратился ко мне, старательно растягивая губы в улыбке Венцель, и все облегчённо выдохнули. Постепенно обстановка разрядилась. Остаток вечера прошёл более-менее спокойно. Разве что я перепутала закусочную вилку с вилкой для рыбы, за что удостоилась пренебрежительного смешка от Эчеда, за которым последовал косой взгляд Ясмин. После десерта Цицилия куда-то утащила горе-пророчицу. Венцель удрал к себе в кабинет на сигару с бокальчиком виски, велев молодёжи, то бишь нам, не скучать и продолжать общаться без взрослых. «Увы». Общение как такового в тот вечер не получилось. Кристиан продолжал извидить, чем доводил меня до ума помрачения. Ясмин сидела с кислой миной и не очень-то спешила поддерживать дружескую беседу. "Это ли всё расспрашивала о минувших месяцах?" а я пыталась ему отвечать в перерывах между ехидными комментариями зеленоглазого выскочки. Едва не лопаяся от злости и раздражения, уже готова была выдать гнусный секретик Этчеда. чтобы ему не было так весело, когда ведьма как моему великому облегчению позвала мать. А вскоре и Ясмин куда-то делась. И мы остались с Этелина ведине. Значит, не переедешь, подарила мне разочарованную улыбку Венгер. Пока нет, виновато развела руками. Цицилии обещала мне ответы. Без них я отсюда ни ногой. Но видя, что Баттере заметно скис, постаралась его приободрить. Как насчёт длинной экскурсии по городу? Завтра воскресенье. Надеюсь, ты не работаешь? Я даже подумываю взять отпуск. Кивнул мой: "Ну, пусть будет вдруг, чтобы проводить с тобой как можно больше времени". Вскоре наш разговор прервало появление Яланды. Женщина заглянула в гостиную, в полумраке в которой мы прятались, и попросила подбросить её домой. "Уже поздно, а ты, наверное, устала", сказал, поднимаясь этоле. Столько потрясений за один день. Да, поспать мне точно не помешает. С трудом удалось подавить зевок. Уснув, ишь, что заедет за мной завтра в 10, это ли ушёл, захватив с собой Ёлику, напоследок выразившую желание заглянуть в моё будущее, пообещав, что подумаю над её предложением, закрыла за гостями дверь. Постояв несколько секунд в пустынном холле, устало вздохнула и отправилась наверх. День действительно выдался сложным, и сейчас я как никогда нуждалась в отдыхе.